Антоний Погорелевский Путешествие в Дилижансе Однажды вечером в дружеской беседе разговор зашел об учрежденных по Петербургскому тракту дилижансах. Некоторые из приятелей моих собственным опытом, дознавшие пользы и выгоды этого учреждения, хвалили онное, а молодой Эр, которого пламенная привязанность ко всему русскому иногда доводит до несправедливых суждений, Утверждал, что дилижанцы наши гораздо превосходнее тех, какие существуют в чужих краях. «Кареты», — говорил он, — «не покойнее, проводники учтивее. Главное же преимущество наших дилижанцев, иностранными состоит в скорой езде. Если дорога изрядная, то путешествие от Москвы до Петербурга не продолжается более трех суток. И вы согласитесь со мной, что такая скорость в чужих краях, особливо в Германии, показалась бы невероятной?» «Может ли быть, — продолжал он, — что-нибудь скучнее и утомительнее немецких дилижанцев. Вообразите себе огромную повозку, запряженную высокими длинными тучными аргамаками, которые от рождения своего никогда не бегали даже маленькой рысью. Нет, я однажды только испытал такое путешествие, да и то не рад был жизни. Сидя в огромном этом ящике, и едва, едва подвигающимся вперед, я воображал, что нахожусь в лазаретной фуре» в самом деле молчаливые мои спутники походили на больных которых везут в госпиталь и одно только разноголосное храпение когда они спали свидетельствовало о том что я иду неспокойниками полно братец прервал я молодого эр я не езжал в русских делижанцах, но иностранные довольно мне известно правда что они двигаются немного медленно но медленность это вознаграждается такими выгодами которые едва ли можно найти в россии а чем бы именно спросил эр приятным обществом, весьма нередко встречаемым в иностранных дележанцах, отвечал я. «Мне неоднократно случалось путешествовать в Германии, и скажу беспристрастно, что не проходило ни одного раза, чтоб не познакомился с каким-нибудь человеком, занимательным по уму, просвещению или, по крайней мере, по оригинальности. Иногда встречались и такие знакомства, которых приятное впечатление теперь, по прошествии десяти слишком лет, не сгладилось еще из моей памяти». «Скажи лучше, из твоего сердца», — подхватил Эр. «Мне очень известно романтическое твое воображение и страсть везде искать оригиналов. А таким тебе кажется даже тот, у кого кафтан необыкновенного покроя или криво застегнут. Длинная коса или запачканный табаком камзол достаточно в твоих глазах для того, чтобы поставить человека на степень оригинала. Я немало не сомневаюсь, что таких оригиналов ты находил в Германии много». Если же вдобавок случай привел сидеть тебе напротив или подле какой-нибудь круглоликой небочки, то неудивительно, что путешествия в Германии оставили приятное в тебе впечатление. Я закраснелся, посмотрел на часы, и мы разошлись, не решив задачи, какие дилижанцы лучше, наши или иностранные. На другой день обыкновенная утренняя моя прогулка нечаянно довела меня до мясницкой. Проходя мимо конторы дилижанцев, я увидел карету, готовая отправиться в путь. Не знаю, вчерашний ли разговор побудил меня обратить особенное на нее внимание или по другой какой причине. Довольно, что я очутился в конторе с твердым намерением ехать в Петербург. «Много ли пассажиров?» — спросил я у управляющего. «Дилижансе занято одно только место», — отвечал он. «Да вряд ли и будет более, потому что через час он должен отправиться, а никто не является». Известие, что дилижанс пуст, почти отбило у меня охоту к путешествию. Но сам не знаю почему, я вдруг решился записать свое имя и поспешил домой, чтобы приготовиться к отъезду. Не прошло еще часу, как я уже опять находился на Мясницкой. Сопутник мой, закутанный в большом плаще, ожидал минуты отправления. Мы сели в карету, я ударил по лошадям, и вот мы уже в пути к Петербургу. Вы верно ожидаете, что дорогой приключилось со мной что-нибудь необыкновенное, достойное моего повествования о вашего любопытства? «Если так, то вы в совершенном заблуждении. Мы доехали до столицы севера без малейшего приключения. Лошади везде были готовы, дорога была прекрасная, ничего в экипаже не ломалось. Одним словом, я удостоверился, что дилижанцы наши, если не лучше, то, по крайней мере, не хуже иностранных. Но если и не встретилось со мной никакого происшествия, выходящего из обыкновенного порядка, то взамен у всего знакомства с моим товарищем и рассказы его показались мне столь занимательными и необыкновенными, Что по приезде в Петербург я немедленно написал в подробности все слышанное мною. Садясь в дилижанс, я быстрым взором окинул моего спутника. Он показался мне человеком лет 50, широкий плащ, которым он был закутан, препятствовал мне рассмотреть все черты лица его, но пламенные черные глаза являли душу пылкую и твердую, а густые навислые брови и глубокие морщины на высоком челе показывали мужа, испытанного горестями несчастьями. Мне не нужно, окажется, упоминать, что при первом взгляде на незнакомого родилось во мне сильное желание с ним сблизиться. На приветствие мое, он отвечал с учтивостью, в которой, однако, заметно было отвращение вступать со мной в разговор, и мы, сказав друг другу несколько слов, оба замолчали. По произношению его я тотчас отгадал, что незнакомец мой не русский. Он прижался к одному углу, а я к другому, и таким образом проехали мы первую станцию в совершенно безмолвии. От времени до времени я посматривал на него сбоку. Один раз незнакомец вынул из кармана платок, раскрыл немного плащ, и я заметил у него в петлице знаки святого Людовика и почетного легиона. Без сомнения, француз, подумал я, и по прибытии в черную грязь поспешил выйти из кареты и спросить у проводника об имени моего спутника. Проводник подал мне подорожный лист. И я прочитал отставной французский службы-полковник Фандер Вот все, что я мог узнать о товарище моем в продолжении первого дня. Настала ночь, и проводник велел остановиться, чтобы зажечь фонари. Фандерка вдруг обратился ко мне, на лице его изображалось беспокойство. Милости, вы государь, сказал он, позвольте мне спросить, не будет ли вам противно, если фонари останутся незажженными? Вопрос этот немного удивил меня, но я отвечал ему на французском языке. Немало не противно, государь мой. Для меня все равно. «Мне весьма приятно, что вы говорите по-французски», — сказал полковник. «Я с не могу объясниться с вами. Вы так снисходительны, что я осмеливаюсь еще спросить вас, чтобы вы сами приказали проводнику не зажигать фонари. Он вас верно охотнее послушается». Я тотчас исполнил его желание, несмотря, однако, на настоятельные мои просьбы, проводник никак не согласился. «Я должен оберегать экипаж и пассажиров», — был его ответ. «Ночь темная, и если случится какое несчастье, то мне беда будет». Сопутник мой, по-видимому, слушал разговоры наш с возрастающим беспокойством. Заметив, наконец, что все старания напрасны, он тяжело вздохнул и сказал печальным голосом. «Чувствительно благодарю вас за принятый труд. Вижу, что делать нечего». Пожелав мне покойного сна, он опять прижался в угол. Сколь не показалась мне странная просьба о незажигании фонарей, но я не мог никак решиться спросить о причине онной. В лице полковника, в словах его и во всей его наружности заключалось что-то таинственное, чего проникнуть я никакими догадками не мог, но что сильно увеличило желание мое познакомиться с ним короче. При слабом свете фонарей я видел, что товарищ мой сильно был встревожен. Я слышал, что тяжелые вздохи вырывались из его груди, меня самого объяло уныние. Немного погодя, он приустал и обратился ко мне. Мне показалось, что он всматривается, сплю ли я. Я закрыл глаза, он вынул карманные часы, они пробили двенадцать. «Боже мой», — сказал он в полголоса, — «какая страшная ночь». Притворившись спящим, я наблюдал за ним целую ночь. Он провел ее в непрестанном беспокойстве. Перед рассветом он успокоился и заснул. Счетно старался я последовать его примеру. Несмотря на усталость мою, сон убегал меня упорно. Тверская мостовая разбудила моего товарища. Он пристально взглянул на меня. «Вы почти не спали прошлую ночь», — сказал я ему. «Вы, конечно, нездоровы». «Нездоров», — отвечал он. «Дай Бог, чтобы я был нездоров. По несчастью, ничто меня не берет. Здоровье у меня железное». «Государь мой», — продолжал он, по некоторому молчанию заметив мое удивление. «Поступки мои должны казаться вам странными». «Если я вас обеспокоил, то надеюсь, что вы меня простите. Это совершенно было против моей воли. Я очень знаю, что в обществе мое должно для вас и для каждого быть тягостным. И потому я никак бы не решился ехать в дилижансе, если б не полагал, наверное, что буду один. В конторе мне сказали, что места никем не заняты. Увидев вас, я подумал, что вы, может быть, займёте которые нибудь из наружных мест. А когда вы сели со мной в карету, то поздно уже было воротиться». Я начал было уверять его, что он напрасно считает сообщество свое для меня неприятным, но он прервал меня на первых словах. «Убедительно прошу вас оставить комплименты», — сказал он. «Я знаю самого себя. Если достанет у вас терпение выслушать меня до конца, то вы, надеюсь, обо мне пожалеете. Мои друг с другом не знакомы. Внутренний голос говорит мне, однако, что вы добрый человек, и примите во мне участие. Наверное, моя к вам самого меня удивляет». Я никому на свете совершенно не открывался. Но, видно, так угодно судьбе. «Полковник!» — скричал я, с жаром схватив его руку. «Не сомневайтесь в том, что доверенность ваша относиться будет к человеку, умеющему ее ценить. И если в чем нибудь я могу вам быть полезным, то за особенное почту счастье». «Я уверен в вашей искренности», — отвечал полковник. «Но никакая человеческая сила не в состоянии помочь моему горю». Повремените немного, вы все узнаете. Если не ошибаюсь, мы здесь должны переменить лошадей. Рассказ мой будет длинен. И чтоб нам не помешали, я начну его, как скоро опять пустимся в дорогу». Читатель легко себе может представить, с каким нетерпением я ожидал минуты, которая должна была сблизить меня с человеком, возбудившим во мне живейшее участие, несмотря на недавнее знакомство наше. Лишь только экипаж наш подвинулся опять вперед. Товарищ мой начал свое повествование. Вы видите пред собою, сказал он, человека, который бесспорно назвать себя может несчастнейшим из смертных. Но вы удивитесь, когда я скажу вам, что несчастье мое происходит от обезьяны. От обезьяны! — вскричал я с изумлением. Вы, конечно, шутите. От обезьяны, — повторил полковник с тяжелым вздохом. От обезьяны, которой судьба... Тесто сопряжено с моей. Вы, сколько уже прошло тому лет, как шутки не приходит мне на ум. Вы меня, и странность это объяснится. Я родился на острове Барнео. Отец мой, прослуживший лучшую часть жизни республики Соединенных Штатов, взял наконец отставку, и решился последние свои дни провести в Барнео, где за несколько лет перед тем женился. Я был младший из детей, и отроду имел не более нескольких недель, когда отец мой, оставив службу, поселился в небольшом поместье. Дом наш с одной стороны имел вид на море, а с другой прилегал к густому лесу, простирающемуся до неизвестных стран, лежащих посреди Барнео. И поныне еще ни один европеец не проникал в те места. Подвиг этот предоставлен, может быть, будущим векам, но до сего времени не удавалось никому преодолеть препятствия, повсюду встречающие смельчаков которые отваживаются углубиться в непроходимые леса сего острова. На каждом шагу бездонные пропасти и ревущие потоки останавливают путешественника. Дикие звери грозят ему смертью со всех сторон, а во мраке непроницаемых лесов каждый шаг может пробудить ядовитых змей, скрывающихся в густой высокой траве. Одним словом, многократное покушение правительству победить препятствия, которыми природа оградила внутренность острова, до сего времени не имели иного последствия, кроме погибели большого числа людей. Но ужаснейшие летейшие враги европейцев, отваживающихся на отчаянное это предприятие, суть большого рода обезьяны, которыми наполнены дремучие леса острова. Животные эти, в совершенную противоположность прочим зверям, которые более или менее боятся человека, нападают на людей, не страшась даже огнестрельного оружия. Одаренные неимоверным инстинктом, Сильные из них, вооружившись толстыми дубинами, составляют главную линию атаки. Между тем, как бесчисленное множество прочих со всех сторон бросают в неприятели камнями и так метко, что ни один не пролетает даром. Иногда обезьяны, скрывшись в самых дальних ветвях необозримой вышины деревьев, допускают пройти мимо своего убежища. Потом с быстротой стрелы опускаются на землю, вскакивают на плечи, острыми когтями выдирают глаза и грызут голову. Вот, любезнейший друг, каковы обезьяны в моем отечестве. Все природные жители острова и большая часть простолюдинов из европейцев твердо уверены, что обезьяны эти — суть особенный род диких людей, одаренных умом. И в этом мнении они тем более утверждаются, что животные сии, столь лютые против взрослых мужчин, оказывают особенную привязанность к женщинам и детям, которых редко убивают, но стараются увлекать с собой во глубину непроходимых лесов своих. «Многие, весьма ученые испытатели природы, последние это обстоятельство сначала поставляли в числе басина, но теперь никто не сомневается в продливости онного. Я сам, по несчастью, могу служить неопровергаемым тому доказательством». Полковник Фандерка замолчал. Печальные воспоминания, казалось, сильно волновали его душу. Наконец он ободрился и продолжал. Я рассказывал вам, что мне было не более нескольких недель, когда отец мой поселился в поместье своем. Первые четыре года жизни моей не оставили никакого впечатления в моей памяти, и этого единственное я могу называть их счастливыми, ибо все без исключения воспоминания мои, как острые ножи, раздирают мое сердце. Мне минуло четыре года. В одно утро, когда я играл недалеко от родительского дому, под присмотром няньки, толпа обезьян внезапно Показалось из лесу и нас окружило. На жалостное вопль устрашённой няни мои служители бросились к нам, но уже поздно. Хищники увлекли нас далеко в лес, и вскоре крик служителей совершенно потерялся из моего слуха. Участь мои моей им в неизвестности. Я не могу вспомнить ни времени, ни обстоятельств разлуки нашей. Сей первый период в жизни моей покрыт для меня туманом, и мне только представляется, как давно виденный сон что похитители мои с удивительной скоростью бежали со мной. Обезьяна, державшая меня в лапах, вероятно, всячески старалась меня беречь, ибо когда вскоре потом вся толпа остановилась на лужайке, окружённой густым лесом, меня ничем не повреждённого посадили на мягкую траву. Помнится мне, что животные эти подняли громкий виск и крик, и что при появлении одной большой обезьяны все утихли. Обезьяна эта взяла меня в лапы и унесла с собой не знаю, что происходило со мной в первые дни моего похищения. Воспоминания мои сливаются в живые и ясные картины около того только времени, когда я уже совсем привык к новому образу жизни. Память моя представляет мне пространную и покойную пещеру, где я жил с обезьянной. Набросанный в углу мягкий мох составлял для нас покойное ложе, и воспитательница моя холила и лелеяла меня с чрезвычайной нежностью. Не знаю, будут ли вам понятны чувства, поселившиеся тогда в душе моей. Не покажется ли вам странным, если я вам признаюсь, что за нежность воспитательницы моей я платил взаимной любовью, что на ласки ее я отвечал ласками. Не забудьте, что мне не более было четырех лет, и что в этом нежном возрасте едва развивающаяся душа не имеет еще той разборчивости, которая впоследствии столь резко отличает нас от прочих животных. Посмотрите со вниманием на дитя, которого скармливают рожком. Вы заметите, что оно нежное своей обращается к этому бездушному предмету, и тогда вам менее покажется удивительным привязанность моя к твари, одаренной некоторым умом. Я провел более четырех лет в этом положении. Вскоре научусь я с легкостью лазить на самые гладкие и высокие пальмы, сбивать камнями плоды с деревьев, прыгать через рвы, одним словом, В прогулках наших я редко отставал от воспитательницы моей, которая любовалась моими успехами. Она не препятствовала мне отлучаться из пещеры одному, радовалась, когда я возвращался домой, и награждала меня нежными ласками, когда приносил я добычу, состоявшую в кокосовых орехах, бананах и других плодах. Странно, что другие обезьяны, встречавшиеся со мною, никогда не причиняли мне ни малейшего вреда. Казалось, что дикий народ этот, так сказать... Установил меня из уважения к моей воспитательнице. Я совершенно забыл говорить. Воспитательницу мою не знаю сам почему. Я прозвал Туту. И она знала свое имя. Это был единственный звук, уподобляющийся человеческому языку. Впрочем, я во всем подорожал моей воспитательнице. Я визжал и пищал, как она. Во все время пребывания моего с ней родительский дом вовсе не приходил мне на ум. Я был счастлив. Туту моя. Ни на одну минуту не изменялась в привязанности своей ко мне. Я не понимал языка ее, но нежные ласки и горячая ко мне любовь ее понятны были сердцу младенца. Не помню в ней ни капризов, ни других признаков дурного или избалованного нрава, скажу более. В продолжении целой жизни моей я мало встречал женщин такого кроткого и доброго характера, такой непринужденной любезности и ничем не поколебивой веселости. Вы, нравственное совершенство этой доброй твари усугубляет ужасную вину, которая до конца бедственной жизни моей, а может быть и доли, будет тяготить мою душу. В одно утро по обыкновению я отправился за добычей. Все, что в этот роковой день со мной приключилось, со всеми подробностями навсегда запечатлелось в моей памяти. Когда я пробежал довольно большое пространство, изощрённый навыком взормы, открыл на самой вершине высокой пальмы птичье гнездо. Увидеть онное и взлез на дерево было дело одного мгновения. Но как изобразить вам удивление, меня поразившее при виде открывшемся передо мною? Глазам моим представилось море во всем своем величии. Необыкновенно это зрелище с первого взгляда поглотило все мое внимание. Я забыла птичьем гнезде. Темные для меня еще непонятные картины теснились в уме моем. Нечаянно обратил я взор немного в сторону. И новый предмет с быстротой молнии зажег в душе мои лучшие воспоминания о прежнем бытии. Это был родительский дом. Какая-то непобедимая сила заставила меня слезть с дерева и повлекла ближе, ближе к незнакомому предмету. Я видел детей, сидящих перед домом и занимающихся невинными играми. Я остановился в недальнем от них расстоянии, они меня не замечали. Наконец я подошел еще ближе. Жалостный вопль вырвался из груди моей, и я невольно протянул к ним руки. «Маменька, маменька!» — вскричала вдруг младшая сестра моя, девочка лет семи. «Пойдите скорее сюда, посмотрите, посмотрите!» Голос человеческий, голос сестры моей, слово «маменька» разбудили в спящей душе мои давно забытые чувства, но я не мог еще понять онных. Добрая мать моя на крик детей к нам вышла, и увидев меня пред ними с распростертыми руками. «Милосердный бог!» — вскричала она. «Это Фриц!» И бросилась ко мне. В одно мгновение окружили меня братья, сестры, отец, мать, служители. Матушка крепко прижала меня к сердцу, но я не умел отвечать на ее ласки. Рассказы родителей впоследствии времени дополнили в памяти мои понятия о том, что со мной происходило, но тогда я не понимал ничего. Я стоял на одном месте как вкопанный, как бездушный. Темное воспоминание о прежнем существовании боролись во мне с привычкой к дикой жизни, с привязанностью к воспитательнице моей. Неизъяснимая горесть, соединенная с невольным страхом, вдруг стеснила моё сердце, слабая искра давних воспоминаний, едва только во мне взгоревшаяся потухла сильного натиска диких чувствований, к которым привыкая в лесу. «Туту! Туту!» -ту — скричал я, вырвался из объятий матери и больно укусил её в руку. С трудом меня схватили, связали мне руки и ноги и отнесли в дом, где через несколько времени я успокоился. Новое перерождение моё в человека совершалось, хотя постепенно, но довольно быстро. В первую неделю я уже начал понимать слова родственников моих. Вскоре после того я сам понемногу начал объясняться. И этим несказанно обрадовал матушку, которая, позаботливой своей ко мне нежности, опасалась, что я навсегда лишусь способности говорить. По прошествии трех или четырех месяцев, по возвращении моем в родительский дом, не осталось во мне никаких следов дикости кроме необыкновенной в летах моих силы проворства и ловкости. Долговременное пребывание мое в лесу не имело вредного влияния даже на умственные мои способности. Казалось, что судьба желала вознаградить с лихвою потерянное время, ибо успехи моего учения так были велики и быстры, что вскоре я далеко превзошел всех детей одного со мной возраста. При всем том в глубине сердца моего сохранялась сильная привязанность к дикой воспитательнице моей. Но я до сего времени не понимаю, по какому тайному повреждению, я всегда старался скрыть чувство это от моих родителей. Может быть, это происходило от того, что родители мои, при всяком случае, показывали сильнейшую ненависть к обезьянам. Несчастные эти твари внушают такой ужас всем вообще жителям острова Барнау, что убиение одного из них считается благополучным происшествием. Как часто младенческий ум, мой тревожим, был мыслью, что добрая моя туту. Огорчается моим отсутствием и меня повсюду, в любимых дуплах наших, в пещерах и ямах, которые часто были свидетелями взаимной нашей привязанности. Я ужасался, помышляя, что в поисках своих она может приблизиться к жилищу нашему, что жестокая пуля пронзит верное сердце ее, и что я увижу неодушевленный труп ее с торжеством влеком и к нам в дом». Воображению моему представлялось, что в глазах моих благодетельницу мою, вторую мою мать, терзает безжалостные, окровавленные члены и её бросает на съедение голодным собакам. В эти минуты отчаяния сжимало юное мое сердце. Я делался молчалив и неспособен к учению, и любимые мои игрушки не в состоянии были меня развеселить. Мне слышался знакомый голос «Любезный моей Туту. Мне казалось, что она манит меня к себе. Я почти готов был возвратиться в лес. Прошло около трех лет после возвращения моего к родителям. В один вечер все семейство наше, собравшись на прелестный луг перед домом, наслаждалось благорастворенным воздухом. Перед нами не более как четверть версты растилался лес, как густая зеленая занавесь. Вдруг пронзительный крик раздался к нам из лесу. Я вздрогнул. Сердце мое узнало голос бедной Туту. «Что это за крик?» – спросила матушка. «С некоторых пор», – отвечал мой родитель, – «проклятые обезьяны опять являются около дома нашего. Но я взял свои меры. У нас всегда в готовности заряженные ружья». Я ужаснулся. Мороз подирал меня по коже, волосы стали дыбом. Я бы рад был пожертвовать жизнью, чтобы только предостеречь мою воспитательницу. Но за мною строго присматривали. Приблизиться к лесу мне не было никакой возможности». А если бы удалось обмануть бдительный надзор у всех домашних, то как бы я мог объяснить ей опасность, которой она подвергалась? Отчаяние владело мною при мысли о моем бессилии, я горько заплакал. Отец мой взглянул на меня внимательно, шепнул что-то матушке на ухо. Меня отвели домой и уложили спать. Кровать моя стояла подле самого окна. Я слышал, как спустились в цепи собаку. Как слуги ходили около дому и бренчали ружьями. Под самым окном моим один из них остановился. Стук шомпала и щелканье курка раздались в ушах моих. По мне выступил холодный пот. С растерзанным сердцем я сложил руки и целую ночь молился о спасении бедному и туту. В продолжение нескольких дней не приставали стеречь обезьяну. Не могу описать вам мучительного положения, в котором я находился. Я должен был скрывать свои чувствования. Никто бы их не понял, все с ужасом и оберзением говорили о предмете, наполнявшем мое сердце. Наконец родители мои, по-видимому, перестали опасаться. Ночной корол не так уж стал строг, и потом вовсе прекратился. Однако я долго не мог успокоиться. Мысли, что несчастная воспитательница моя будет поймана или убита, беспрестанно меня тревожила, и всякий раз, когда я ложился спать, я прислушивался с трепетом, не услышали ли знакомого голоса. В одну ночь показалось мне, что кто-то тихо царапается в окно. Я пристал с постели, и при свете луны узнал мою воспитательницу. Как изобразить, что я почувствовал? Радость ее видеть, опасения, чтобы ее не поймали, попеременно волновали мою душу. Тихонько отворил я окно, она протянула ко мне лапу. С жаром схватил я ее и прижал к груди. Нежные ласки напомнили мне счастливую и беззаботную жизнь, которую проводил я в лесу. В сердце моем, как дальний отголосок, отозвалось желание возвратиться в пещеру, но любовь моя к родителям, к братьям и сестрам, одержала верх над этим желанием. Мне тогда уже было одиннадцать лет, я начинал понимать свое достоинство, и, несмотря на привязанность мою к бедной Тутту, я чувствовал различия, существующие между человеком и обезьяной. Осыпав ее ласками, я старался объяснить ей знаками, чтоб она удалилась. Она как будто поняла меня, с быстротой стрелы побежала прочь и вскоре скрылась из моих глаз. С этого времени добрая Туту каждую ночь посещала меня, и долго свидания наши происходили без малейшего препятствия. Обыкновенно я ожидал ее прибытия, проницательный взор мой еще издали узнавал ее, несмотря на темноту ночи, и я заблаговременно отворял окно. Иногда сон преодолевал меня. Тогда Туту легонько творяла окошко, которого никогда я не запирал за движку, протягивала ко мне лапу и осторожно меня будила. Ой, сердце мое не предчувствовало ужасного происшествия, должествовавшего прекратить наше свидание. В один вечер я много резвился с братьями и сестрами и от усталости крепко заснул, лишь только лег в постель. Говорят, что сны предвещают нам будущее, и что душа наша, так сказать, отделяясь от тела, имеет способность открывать нам то, что на его от нас бывает скрыто. Может быть, это справедливо, но я, по крайней мере, в тот день не испытал разорливости души моей. Еще поныне живо помню тогдашний мой сон. Мне снилось, будто я играю с братьями и сестрами, и будто Туту участвует в наших играх. Мне представилось, что никто из родных моих не чувствует к ней той ненависти, которая столько ужасала меня на его. Напротив того, все ласкали бедную Туту, и душа моя плавала в восхищении. Упоенный столь сладостным зрелищем, я бросился в объятия батюшки и со слезами благодарил его за оказываемую любовь. Вдруг страшный крик раздался в ушах моих. Я проснулся и вскочил с постели. Предо мной стоял батюшка. Ярость изображалась во всех его чертах. В левой руке держал он зажженный фонарь, в правую обнаженную саблю. Вдали слышал я жалостный вопль, который постепенно становился слабее и слабее. Я узнал голос бедной моей Туту. С трепетом взглянул я на батюшку. «Мне не удалось убить проклятую обезьяну», — сказал он. «Надеюсь, однако, что впредь она не будет тревожить твоего сна». Матушка вошла в комнату. «Что это значит?» — вскричала она. «Одеяло фрица в крови. Она бросилась ко мне». «Это ничего», — отвечал батюшка. «Проходя мимо его комнаты, мне послышалось, что кто-то отворяет окно». Я выглянул из двери и при свете луны увидел большую обезьяну, стоящую у фрица во окна. Я побежал к себе, взял сабли и фонарь, и, к счастью, успел возвратиться в самую ту минуту, как обезьяна, отворив окно, протягивала лапу к фрицу. Из всех сил ударил я саблю, и отрубленная лапа отлетела прочь, а обезьяна скрылась в лес. думая, что у нее пройдет охота посещать фрица. Долго не мог я помниться и не понимал, что со мной делалось. Рассказ Батюшкин все объяснил. С ужасом взглянул я на одеяло, отрубленная лапа бедной туту лежала у ног моих. Я пришел в выступление, батюшка концом сабли поднял лапу и бросил ее в открытое окно. Не помню, что со мной и далее происходило, думаю, что я упал в обморок. На другой день батюшка и матушка всячески старались разогнать грусть, меня терзавшую, но я не отвечал на их ласки. В сердце моем возродилось какое-то чувство, которое как бы отталкивало меня от них. Мне кажется, что я уже не так нежно любил отца моего и не мог не видеть в нем гонителя добрый туту, который я привык почитать своей благодетельницей. В вечер я вышел на крыльцо. Воспоминания о вчерашнем дне стесняло мое сердце. Я хотел подышать чистым воздухом. На лугу перед домом большая дворная собака наша играла с каким-то предметом, которого различить я не мог. Сам не понимая, почему пришло мне в голову закричать опорт. И собака, приученная к повиновению, тотчас принесла ко мне в зубах обгложенную лапу бедным туту. Я узнал ее и без чувств упал на землю. Печальное это происшествие сделало глубокое впечатление на нрав мой. Я перестал быть ребенком. Детские игры немало меня не забавляли. Я учился хорошо, но когда в часы отдохновения братья и сестры мои предавались веселости, свойственной их летом. Я сидел один в задумчивости, и все старания родителей моих меня рассеять были тщетны. О бедной моей туту я не имел никакого известия и не знал, пережила ли она последнее наше свидание. Таким образом протекло несколько годов. Сестры мои вышли замуж, братья вступили в службу. Мне минуло восемнадцать лет, когда отец мой скончался. Матушка вскоре за ним последовала, и я остался один, один со своей тоской. Я убегал в знакомство с соседями, во всей окружности меня знали под именем молчаливого фрица. Время мое делилось между чтением и обрабатыванием сада моего. Иногда я ходил гулять, и всегда один, на плече у меня висело ружье, но единственное потому, что на острове Борнео все жители таким образом вооружены. Впрочем, в этих уединенных прогулках никогда мне не случалось употреблять свое оружие. Часто я углублялся в лес, но и там бродил в совершенной безопасности. Казалось, будто между мною и страшными для прочих жителей обезьянами заключен был тайный союз, который препятствовал им нападать на меня. Однажды я сел отдохнуть под высокое кокосовое дерево. Мне послышался шорох, происходящий на самой вершине. Я поднял голову и увидел большую обезьяну, медленно спускающуюся ко мне. Зрелище это, которого всякого другого привело бы в ужас, Немало меня не обеспокоило. Я пристальнее стал всматриваться. Сердце мое сильно билось. Я заметил, что обезьяны не доставала одной лапы. И все сомнения мои исчезли. Это была тут. -ту. Бедная тварь меня узнала. Она бросилась ко мне, визжала, прыгала и всячески старалась изъявить свою радость. Я отвечал на ее ласки и не мог удержать слез, видя ее изувеченную и вспомнив, что привязанность ко мне была причиной ее несчастья. Полковник немного помолчал и печально взглянул на меня. Заметив, что я растроган его рассказом, он пожал мне руку и продолжал. «Я уверен, что вы не осудите меня, если я вам признаюсь, что встречу эту я считал величайшим для себя благом. Лишённый родителей, разлучённый с родственниками, не имея ни друзей, ни знакомых, мог ли я быть равнодушным к этому доброму животному, которое за меня так жестоко пострадало и, несмотря на то, любило меня с прежней горячностью?» Всякий день ходил я в лес для свидания с бедную Туту. Я видел в ней действенное существо, принимающее во мне участие, и привязанность моя к ней день ото дня увеличивалась. Но теперь я приближаюсь к такой эпохе жизни моей, которая воспоминания раздирает мое сердце. Дайте мне время собраться с духом. Глубокая печаль выражалась в мужественных чертах полковника. Я сам чрезвычайно был тронут, рассказ спутника моего — Перенес воображение мое как будто в новый мир, в котором все являлось мне в странном и необыкновенном виде. При всем том взаимная друг к другу привязанность полковника и туту для меня была понятна. Я вспомнил, как часто случалось мне видеть, до какой степени может простираться в человеке страсть к лошадям, собакам, кошкам и другим животным. И страсть эта иногда поглощающая священные чувства родства и дружбы, обыкновенно не основана на тех побудительных причинах, которые привязанность Вандерка к обезьяне соделывали достойное уважение. С нетерпением ожидал я продолжения, но полковник весь тот день провел в унылой задумчивости, которую прерывать не имел я духу. Эта ночь еще была беспокойнее первой. Я наблюдал за ним со вниманием. Мне казалось, что он видит перед собою какой-нибудь предмет, его ужасающий. Он что-то говорил в полголоса. Я не мог различить слов его, но мне слышалось неоднократное имя его воспитательницы, бедной Туту. На другой день товарищ мой продолжал рассказ свой таким образом. «Столь искренне не любил я добрую Туту, сколь не казалось для меня утешительную привязанность единственного существа в мире, которое принимало во мне участие. Однако она не могла удовлетворить вполне требования души моей. Я достиг уже тех лет, когда сердце юноши начинает биться иным против прежнего размером, когда воркование горлицы и страстная песнь соловья для него становятся понятными, когда журчание вод, шороха листьев, аромат цветов говорят ему языком таинственным и вместе с сладкою, тоскою вливают новую, еще не разгаданную жизни, волчущую грудь его. И во мне возродились чувства, да то ли неизвестные, и волнения одинокого сердца моего повлекли меня к людям, которых прежде убегал я упорно. На острове Борнео 20 февраля, в день Льва Катанского, празднуют ежегодно собирание плодов, которые в это время бывают обильнее, нежели в прочие времена года. В этот день большая часть жителей собирается на берегу моря, на простанном лугу, усеянном тенистыми деревьями. С самого восхождения солнца молодые люди обоего пола в прохладной сене занимаются разными играми или при звуке музыки кружатся в веселых плясках. Старики и старухи, сидя на мягком мураве, смотрят на веселую беспечность детей своих, с удовольствием вспоминая протекшие молодости. Настает время обеда, и общество разделяется на разные группы. Богатые разноцветные ковры растелаются по зеленой ниве, и заботливые хозяйки расставляют привезенные с собой съестные припасы. Молодые люди посещают рассеянные по всему логу семейственные круги, и везде их принимают с непринужденным гостеприимством. Со всех сторон слышны радостные песни. Весь тот день посвящен веселости, И вы не увидите ни одного печального лица. У кого на сердце, тот или забывает ее на время, или остается дома. Когда солнце начнет склоняться к западу и вечерняя прохлада расстилается по воздуху, тогда все собираются в полукруг. Посреди него возвышается высокий гладкий шест, на вершине которого блестит вызолоченный деревянный орел с распростертыми крыльями. Пылкие юноши, побуждаемые нетерпеливым желанием отличиться, На перерыв старается показать свое искусство перед зрителями, и самопалов бросает воролату по стрелы. Вскоре орел разлетается на части: голова, крылья, ноги, хвост упадают на землю, и на шесте остается крепко утвержденное туловище птицы. Тут начинаются другого рода игры: должно с одного приема взлезть на гладкий и зыбкий шест, снять с вершины остаток орла и с ним спуститься на землю. Действие это требует особенной ловкости и силы, и редко кому удается. Победитель из рук прекрасной девушки при радостном крике зрителей получает венок, сплетенный из цветов и сопровождаемый поцелуем. Настало 20 число февраля. С утра мне не приходило голову участвовать в общем празднике. По обыкновению моему я бродил по лесу, стараясь разогнать грусть, меня терзавшую. Нечаянно приблизился к лугу, Издали слышен был громкий крик, и радостные песни веселящегося народа. Во мне родилась мысль идти далее. Долгое желание это боролось с робостью. Наконец я решился подойти ближе и остановился в нескольких шагах от одной веселой группы. Мне показалось, что приход мой изумил всех, начали пошептывать между собою. И я хотел было возвратиться назад в лес, как вдруг одна дама, немолодых уже лет, отделилась от других и подошла ко мне. «Это вы, фриц?» — сказала она, взяв меня за руку — Я узнал в ней приятельницу дома нашего, которая при жизни матушки так часто у нас бывала и знала меня в малолетстве. Воспоминания о доброй моей матери, которая так нежно нас всех любила и чувства теперешнего моего сиротства и одиночества меня чрезвычайно растрогали. Слезы навернулись на глазах моих. Я поцеловал у нее руку и не в силах был противиться приглашению занять место в веселом кругу ее семейства. Все приняли меня с непринужденной учтивостью. Девицы приветствовали нового гостя с ласковым добросердечием. Между ними была младшая дочь хозяйки, прелестная Амалия. «Ах, друг мой! Зачем жестокая судьба в тот день против воли привела меня в круг людей, которых до того времени избегал я по какому-то унылому предчувствию? Зачем взоры мои при первой встрече с Амалией невольно искали ее взоров? Зачем голос ее, только один ее голос, при первом поражении слуха моего, Привел мое сердце в трепет и наполнил его неизъяснимым чувством сладостной грусти. Я сел подле нее. «Мой друг, вы имеете чувствительное сердце. Вы, верно, любили. Вольте меня от описания того робкого недоумения, той сладостной надежды и страстного восхищения, которые попеременно наполняли и волновали мою душу». Я мало говорил с Амалией, но мы скоро поняли друг друга. Начались обыкновенные игры. Все собрались в пространный полукруг, около шеста. Амалий назначил нам было вручить венок счастливому победителю. Молодые люди, вооруженные самопалами, с приметным рвением спешили окружить шест. Я горел нетерпением присоединиться к ним. Робость меня удерживала. Один раз я схватил самопал, но руки мои задрожали, и я принужден был отдать его другому. Вскоре орёл разлетелся на куски. На вершине шеста осталось одно туловище. «Счастливец, которому удастся его снять, должен получить из рук Амалии венок, сопровождаемый поцелуем. Я в первый раз увидел Амалию, но кто, кроме меня, мог иметь право на этот венок, на этот поцелуй? Я твердо решился лезть на шест, но ноги мои прикованы были к земле. Я внутренне рвался с досады на самого себя, но не в силах был преодолеть свою робость. Между тем молодой человек, прекрасный собою, приближается». Он скидает себя кафтан, бросает страстный взгляд на Амалию и смело обеими руками хватается за шест. Я взглянул на Амалию и задрожал от ревности. Я посмотрел опять на шест. Молодой человек поднимался кверху. Голова моя закружилась. Я бледнел и краснел попеременно. Вот уж он приблизился к самой вершине. Он протягивает руку, дотрагивается до орла. Глаза мои затмились, я не мог смотреть далее. Я ничего не видел. Вдруг раздался крик зрителей поднимая глаза, соперник мой не мог удержаться наверху и быстро скользил к земле. Орел еще был на шесте, опять я взглянул на Амалию, и она глядела на меня, улыбаясь. Улыбка эта меня оживила. Я страшился, чтобы кто-нибудь другой меня не предупредил. Одно мгновение, и я стою у шеста, еще один взгляд на Амалию, и я поднимаюсь кверху. Через несколько секунд достиг вершины, снял орла и спустился с ним вниз. Тут встретили меня рукоплескания зрителей, но они едва касались слуху моего и не доходили до сердца. Оно занято было одним только чувством — предощущением поцелуя Амалии. Я бросился к ее ногам, она упала в мои объятия. Мы оба забыли о венке. С этого рокового вечера началась совершенно новая для меня жизнь. На другое утро рано я был уже в доме Амалии. Меня приняли ласково, как старинного друга, как близкого родственника. Не прошло еще двух недель, как я сделался женихом Амали. Свадьбе нашей назначено быть через два месяца. Дни протекшего счастья, вы, как молния, пролетели мимо меня, и в быстром полете своем навсегда истребили спокойствие моей души. Зачем мне разрушили вы и памяти моей? Зачем мне увлекли с собой воспоминания, что я некогда был счастлив? Мой друг, я действительно тогда был счастлив. Весь день проводил я с Амалией кроме нескольких минут по восхождению солнца, посвящаемых той, которая после Амалии для меня, всего дороже была в мире. Вы отгадаете, что я говорю о бедной Туту. Всякое утро ходил я в лес. Всякое утро Туту меня там встречала. Казалось, что она меня еще более любила с тех пор, как я, познакомившись с Амалией, не так долго, как прежде оставался с ней. Одна мысль меня тревожила, одного только не доставала к совершенному моему благополучию. Амалия не знала связи с моей Туту, и я не мог решиться ей о том сказать. Я имел случай заметить, что и она питала такую же ненависть, такое же отвращение к большим обезьянам, как поручи жители острова Борнео. Однако я ласкал себя надеждою, что любовь ее ко мне преодолеет это предубеждение, и при первом удобном случае намерен был поговорить с ней. Однажды, когда я пришел к Амали, мне показалось, что она не так ласково меня приняла, как обыкновенно, Не знаю, чему приписать это. Я с нетерпением ожидал минуты, когда мы будем одни. Она казалось, и сама того желала, ибо вскоре потом пошла в сад, куда и я за ней последовала. Лишь только мы вошли в уединенную аллею, Амали обратилась ко мне: Фриц, сказала она, мы недавно знакомы друг с другом, но я люблю вас нежно. Вы это знаете. Скоро настанет день, в который священный обряд должен соединить нас неразрывными узами. Теперь еще время одуматься. «Тогда будет поздно». «Что вы говорите, Амалия?» — прервал я из с жаром. «Что с вами сделалось?» «Выслушайте меня спокойно», — отвечала она. «Мы дали слово принадлежать друг другу, но я скорее соглашусь от вас отказаться, нежели быть виной вашего несчастья. Дайте мне договорить, Фриц. Я знаю, что вы любите другую». У меня не стало терпения ее выслушать. «Амалия!» — вскричал я. «Любезная Амалия, я вас не понимаю». Кто мог внушить вам такое гнусное мнение обо мне? Как? Я люблю другую?» «Неоткровенность это», — сказала Амалия со слезами. «Почти обиднее для меня, нежели неверность ваша. Не думайте обманывать меня далее. Я докажу вам, что мне известно все. «Я знала, что вы всякое утро один ходите в лес, и любопытство побудило меня стараться узнать, какие вы к тому имеете причины. Сегодня еще до света. Я уже была близ дома вашего. Солнце взошло». Я увидела, как вы приближались к лесу, как оглядывались на все стороны, опасаясь, чтобы вас кто-нибудь не приметил. Я следовала за вами и спряталась за дерево. «Ах, фриц! Я увидела, что вы с нетерпением кого-то ожидали. На лице вашем написано было беспокойство. Я дрожала, как лист от страха и от мучительной неизвестности. Наконец вы увидели кого-то вдали, и печаль ваша превратилась в восхищение. «Вот она!» — вскричали вы громко, бросились далее в лес». И скрылись из глаз моих. Слово она открыла мне тайну вашу, Фриц, вы меня обманули. Милая любезная Мали! Вскричал я и упал к ее ногам, теперь настала минута совершенно открыть вам мое сердце, но не вините меня в неверности, вы все узнаете. Та, с которой имел я сегодня свидание, которую посещаю всякое утро в лесу, не женщина. Что вы говорите, Фриц? Возможно ли? Точно так, любезная Мали, выслушайте меня с терпением. Давно желал я открыть вам эту тайну. Мой друг, мы сели на Дерновую скамью, и я рассказал о Мале происшествии жизни моей с того времени, как обезьяны меня похитили и утащили в лес. Я старался описать ей живейшими красками все добрые качества Тутту, чтобы возбудить в ней участие к бедной этой твари. Я не мог удержаться от слез, когда говорил о том, как она пострадала за привязанность свою ко мне. Наконец я рассказал, как после долговременной разлуки мы опять увиделись, как в продолжении нескольких лет Туту была единственным предметом, наполнявшим мое сердце. «О, Амалия!» — сказал я, кончив мой рассказ. «Вы добры и чувствительны. Вы не пожелаете, чтоб я заплатил гнусную неблагодарностью за оказанное мне благодеяние и любовь. Вы не будете препятствовать моим свиданиям с Туту, а, может быть, со временем я столько буду счастлив, что вы согласитесь ее видеть» нежная добрая Туту, достойна любви вашей. Нет, скричала Амалия, с ужасом скачу с скамейки. Нет, Фриц, это уже слишком много. Видеть вашу Туту, я думаю, я умерла бы от страха. Фриц, продолжала она, заметив моё смущение, рассказ ваш так и меня поразил, что я не знаю, что вам отвечать. Дайте мне помниться, я должна собраться с мыслями, с духом. Прошу вас, оставьте меня сегодня одну. Завтра мы будем продолжать разговор наш. Я, право, думаю, что я нездорова, мне надобно отдохнуть. Я не мог выговорить ни слова. Поцеловал у нее руку и тихими шагами пошел домой. Мой друг, это был последний поцелуй, последнее свидание мое с Амалией. Несколько часов спустя, после того, мне принесли записку от Амалии. Записка эта, я должен признаться, дышала любовью, но между тем Амалия требовала. Решительно требовала, чтобы я совсем отказался от Туту. Она описывала мне ужасы, мерзения, которые с малых лет ей внушены были к этим обезьянам. Никогда, говорила она, никогда, Фриц, я не буду в силах равнодушно смотреть на эту связь. Всякий раз, когда ты от меня удалишься, я буду думать, что ты спешишь к Туту, который, несмотря на романтическую твою привязанность, все-таки не что иное, как гнусные обезьяны. Одной из нас ты должен непременно оставить. «Избирай между нами. Если ты хотя немного меня любишь, Фриц, то выбор это для тебя не будет затруднителен. Неужели ты променяешь меня на обезьяну?» «Мой друг, вам известно, чем я был обязан бедной Туту. Скажите, мог ли я согласиться на то, чтобы ее покинуть?» «Но я страстно любил Амалию. Представьте же, в каком я находился положении. Я бросился в дом Амалии. Там приняла меня ее мать». «Я все знаю», — сказала она. «Говорите, на что вы решились» я пришел просить Амалию жалиться над бедную Туту. «Государь мой», — отвечала она, — «если б дочь моя была столько слаба, что согласилась бы делить любовь вашу с обезьянную, то я бы до того не допустила, чего не должна я опасаться вперед, когда и теперь уже вы для невесты не можете пожертвовать такой мерзкую тварью». «Нет, государь мой, вы не увидитесь с Амали до тех пор, пока не дадите честного слова, что связь ваша с обезьяной навсегда прекратилась». Она ушла, а я с отчаянием в сердце возвратился домой. Остаток дня того провел я в мучительном беспокойстве. Сделаться неблагодарным против моей воспитательницы мне казалось невозможным, да и как я мог ее оставить? Я твердо был уверен, что тут-то, как скоро я прекращу свидание наше, решится выйти из лесу, и тогда она подвергнется неминуемой гибели. Но с другой стороны, как мог я отказаться от Амали, которую любил я страстно, который неоднократно клялся любить вечно? Ах, друг мой, я был в ужаснейшем положении. Во всю ночь я не мог сомкнуть глаз ни на одну минуту. Рано поутру, лишь только солнце озарило остров, я встал со своего ложа, по обыкновению моему накинул ружье на плечо и пошел в лес. Там встретила меня туту. Бедная тута старалась веселыми прыжками и ужимками показать, как она рада была меня видеть. Но я стоял перед нею, как вкопанный, с поникшим головою. Тута не привыкла видеть меня в таком положении. Она еще более начала ко мне ласкаться и нечаянно дернула лапу за шнурок, на котором висел у меня на шее портрет Амалии. Он упал на землю. «Мой друг!» Я взглянул на прелестные черты ее, потом невольно посмотрел на Туту. И в эту минуту Амалия в сердце моем взяла вверх над обезьянную. Я поднял портрет и в первый раз в жизни оттолкнул от себя Туту. Потом отворотился от нее и хотел выйти из лесу. Я намерен был идти к Амали. Сделав несколько шагов, я оглянулся. Туту тихонько шла за мной. Я закричал на нее с досадой. Еще сделал несколько шагов, опять оглянулся и увидел, что она все за мной следует. Тут бешенство владело мною. Я представил себе, что она в состоянии сыскать меня даже у Амали. Мысли мои помутились. Я сам не знал, что делал. Ружье было заряжено. Одно мгновение раздался выстрел. Бедная Тута упала к ногам моим. Я в то же время упал на землю, лишенной памяти. Не знаю, сколько времени продолжался мой обморок. Когда я пришел опять в себя, Тута лежала подле меня, плавая в крови. Угасающий взор ее встретился с моим взором. Я бросился к ней, чтобы перевязать ее рану. Ой, уже было поздно. Она еще раз полезала мою руку, руку своего убийцы, и умирала в моих объятиях. Тут фурии отчаянно овладели мною. Я убил благодетельницу мою, вторую мою мать. Я ожидал, что земля развернется подо мною. Я недостоин был жить на свете. Сердце мое наполнилось ненавистью Камали. я стыдился и вместе ненавидел всех. Мне показалось страшно быть в отцовском доме. Я боялся, чтоб он не обрушился над моей головою. Все меня пугало, все внушало мне ужас. Куда ни бросал я взоры, умирающая Туту представлялась моим глазам. Везде я слышал ее голос. На другой день я отправился на французском корабле в Европу. Не буду рассказывать вам подробно дальнейших похождений моей жизни. Я вступил в службу Французской Республики, надеясь в пылу кровавых битв, забыть Туту и заглушить упреки совести моей. Я искал смерти, но она упорно меня убегала. Везде, везде тень убитой Туту меня преследовала. В полу сражения, когда пули летали мимо ушей моих, свист их казался мне визгом бедной обезьяны. Ночью, когда товарищи отдыхали на биваках около огня, я один лежал с открытыми глазами. Он простоту показывался мне и в темной дали и у дыму, клубящемся над огнем бивак, и в уединенном облаке, отделяющемся от темного неба. Когда утомленные вежды мои смыкались, я внезапно пробуждался. И видел лежащую подле меня туту, плавающий в крови, лижущую мои руки. Ах, мой друг, вы мне верно не поверите, да и собственный мой рассудок тому противится. Но я не могу не думать, что тень меня преследующая, есть тень моей бедной Туту. Иногда особливо в глухую полночь, я вижу ясный образ моей Туту. Я ощущаю ее ласки. Мне кажется, нет, мне не кажется. Я точно чувствую, что она лежит мою кровожадную руку. Так кончил рассказ полковник Фандеркам. Я не отвечал ему ни слова. Тогда день клонился к вечеру, и мне самому показалось, что, кроме нас обоих, в карете находится еще третье существо, которого глаза мои различить не могли. Настала полночь, и мне послышалось, что кто-то царапает по стеклу окна. Я прижался в угол, закрыл глаза, однако заснуть не мог. Во всю ночь тяжкие вздохи полковника и визг бедной Туту раздавались в ушах моих. На другой день рано поутру мы прибыли в Петербург. Я расстался с фандерка и с тех пор не видал его. Говорят, что он вскоре потом поехал в Новую Голландию, где съеден был дикарями. «Мир тени его лучше быть съеденным дикими, нежели мучиться угрызениями совести».